Глава 19. Разрушенный город. Верховный Блоб Фатш Первый Великий. Ночьカタклизма была ночью ужаса для тогдашних жителей Гзакцорота, когда земля раскололась под ударом огненной горы, Гзакцорот опустился в провал, и земные недра сомкнулись над ним, укрыв то, во что превратился город от людских глаз. От того все полагали, что город погиб безвозвратно, поглощённый водами нового моря. Но он продолжал существовать под сводами громадной пещеры. Разрушенные здания террасами спускались на самое её дно. Дом, в который спутники прошли по трубе, и который раньше был по мнению Тани сапекарней, стоял на средней террасе. Вода из подземных источников сбегала по скалам и текла по улице вниз. Танис невольно проследил взглядом её бег. Вода текла по растрескавшейся мостовой мимо домов и лавочек, где когда-то жили и занимались своим делом горожане. Когда город погружался под землю, высокие здания, некогда украшавшие улицу, рухнули навстречу друг другу, образуя местами нечто вроде грубых мраморных арок. Повсюду зияли пустые проёмы дверей и разбитые окна. Вокруг было тихо, если не считать шума воды. В воздухе висел тяжёлый запах гнили, отнюдь не способствовавший бодрости духа. И хотя здесь было теплее, нежели на поверхности, место было до того мрачным, что все невольно поёживались. Разговаривать никому не хотелось. Голое как отмывшееся от слизи, Астасе пришлось очищать ещё и муку, они наполнили водой походные бурдучки. Стурмы Карамона смотрели окрестности, но не обнаружили ни одного драконида. Передохнув, все двинулись дальше. Бупу зашагала на юг по улице, перекрытой сверху плитами рухнувших зданий. Улица привела их на площадь. Здесь ручьи сливались в настоящую реку, мчавшуюся на запад. Нам по река, Бупу вытянула руку. Танис нахмурился. К шуму реки примешивался другой звук – рев и грохот изрядного водопада. Но бупу была тверда, и наши герои с грехом пополам обошли площадь, порой оступаясь в воду по щиколотку. Одолев еще одну улицу, друзья увидели перед собой водопад. Улица обрывалась отвесным уступом. Река стремительно проносилась между обломанными колоннами и с высоты 500 футов рушилась вниз, на самое дно из Полинской пещеры, туда, куда погрузился самый центр экзак Царота. Сквозь трещины в сводах пещеры высоко над их головами лился мутный свет, и можно было разглядеть, что сердце города подверглось очень неравномерному разрушению: иные строения почти полностью уцелели, другие напротив превратились в бесформенные груды камней. Холодный туман, порождённый многочисленными водопадами, висел над городом. Большинство улиц представляло собой сухие реки, которые, сливаясь, устремлялись к бездонному провалу, зиявшему на севере. вглядываясь в англу, спутники заметили не так далеко от себя свисавшую цепь и поняли, что высота подъёмника была не как не меньше 1000 футов. "Но «Ну и где живёт великий Блоб?" спросил Танис, глядя вниз на город. "Боб у говорит вон там", Рейслин вытянул руку. "Вон в тех зданиях в западной части пещеры. А кто живёт вовнёф отстроенных домах прямо над нами?" поинтересовался Танис. "Хозяева", нахмурилось Бобул. "Сколько хозяев?" «Один и один и один», — начала считать Бупу. Когда же пальцев на руке не хватило, объявила. «Два, не больше два». «То есть начиная от двухсот и кончая двумя тысячами», — буркнул Стурм. «И как, хотел бы я знать, мы попадем к этому главному Блопу?» «Верховный», — сердито поправила Бупу. «Верховный Блоп, Пфадж Первый, Великий». «Как же мы проберемся к нему, не попавшись хозяевам?» Вместо ответа Бупа указала на плывший вверх котел, полный драконидов. Ничего не поняв, та не вопросительно посмотрел на Стурма. Рыцарь передернул плечами, убедившись в их полной бестолковости, Буп обратилась к Рейслину. "Хозяева ехать вверх, а мы тяни вниз". Рейслин проследил взглядом за котлом подъёмника, уходившим вверх сквозь туман, потом кивнул. "Дракониды, кажется, полагают, что заперли нас наверху и что мы прячемся где-то там, отрезанные от города. Стало быть, чем больше их число уберётся наверх, тем в большей безопасности мы будем". "Очень хорошо", сказал Стурм. "Но во имя старого, как мы туда спустимся? Большинство из нас не умеет летать". Бупу раскинула руки и объяснила: "Лианы". И видя, что её снова не поняли, подошла к кромке водопада и указала вниз. В самом деле, с края скалы подобно толстым зелёным змеям свисали стебли лиан. Листья на многих из них были порваны и помяты, а кое-где и вовсе оборваны, однако сами стебли выглядели достаточно толстыми, надёжными и способными выдержать немалый вес. Золотая Луна осторожно подошла к краю обрыва, посмотрела вниз и отшатнулась, смертельно побледнев. В 500 футах внизу виднелась мощёная улица, заваленная грудами хлама. Речной ветер обнял подругу, пытаясь успокоить её. "Лично я ещё не по таким скалам лазил", самодовольно заявил Карамон. "А мне всё лучше, чем ползти на брюхе по трубе для дерьма", сказал Флинт. Облюбовав лиану, он перебрался через край и, перехватывая стебель руками, начал спускаться. "Порядок", крикнул он оставшимся наверху. Десельхов отправился следом. Он спускался быстро и дотолково, чтобы Бупу даже пробормотала нечто одобрительное. Потом она повернулась к Рейслину, озабоченно указывая на его долгополое развивающееся одеяние. Мак ободряюще улыбнулся ей. Встав у края скалы, он негромко произнёс: "Гардфоу". Хрустальный шарик на его посохе вспыхнул огнём, а Рейслин прыгнул с утёса и пропал в клубящейся мгле. Бупу завизжала: Танис поймал её за руку, серьёзно опасаясь, как бы почитательница не кинулась вслед за кумиром. С ним ничего не случится, заверил он маленькую женщину, тронутой искренним горем на её личике. Он маг, пояснил Танис. Волшебник. Но ну да ты ведь знаешь. Буппу явно не поняла, что к чему. Бросив на Таниса подозрительный взгляд, она закинула за спину свой мешок, схватилась за стебель лианы и поползла вниз по скользкой скале. Остальные уже собирались последовать её примеру, но тут золотая луна еле слышно шепнула: — Я не могу. Речной ветер взял ее руки в свои. — Кан-таках, — сказал он негромко. — Все будет хорошо, вот увидишь. У тебя непременно получится. Только не смотри вниз. Золотая луна мотнула головой. Ее губы дрожали. — Должен быть какой-нибудь обходной путь, — пробормотала она упрямо. — Надо поискать. — В чем дело? — спросил подошедший Танис. — Нам нельзя медлить? — Она боится высоты, — сказал речной ветер. Золотая Луна оттолкнул его прочь. Как ты смеешь говорить ему обо мне? Кровь бросилась ей в лицо. Речной ветер холодно смотрел на неё. А почему бы и нет, проговорил он сурово. Да не с не твой подданный, так что ничего страшного, если он узнает, что ты смертный человек и даже имеешь некоторые слабости. У тебя теперь всего один подданный вождь. Тебе некого убеждать в своей силе, кроме меня. Это был жестокий удар. У Золотой Луны побелели губы, взгляд остановился. Пожалуйста, помоги мне привязать жезог к спине, сказала она Танису. Золотая луна начал повольев. Он совсем не имел в виду: "Сделай, как я сказала", велела она коротко, и в синих глазах вспыхнула ярость. Делать нечего. Танис вытащил кусок верёвки и помог ей укрепить жезог за спиной. Золотая луна ни разу даже не посмотрела на речного ветра. Когда священная реликвия была надёжно привязана, девушка решительно направилась к обрыву. Шторм загородил ей дорогу. Позволь, я пойду впереди тебя, сказал он. Если ты поскользнёшься, если я поскользнусь, ты умрёшь вместе со мной, только и всего, отрезала она. Прочь с дороги. Крепко взявшись за стебель, она повисла над пустотой, и вспотевшие ладони тотчас её подвели. У Тани остановилось сердце. Стурм прыгнул вперёд, хотя помочь было уже невозможно. Речной ветер не двинулся с места, его лицо было бесстрастно. Золотая луна отчаянно хваталась за плети лиан, усеянные мшистыми листьями. Абритя наконец опору, она долго висела неподвижно, не смея вздохнуть, прижимаясь лицом к мокрой зелени и закрыв глаза, чтобы не видеть чудовищного провала и камней внизу. Стурм перелез через край и спустился к ней. "Оставь меня", сквозь зубы сказала ему золотая луна. "Я сама". Гордо, с вызовом взглянула на речной ветер и двинулась вниз. Стурм держался рядом, присматривая за девушкой. Самому ему ловкости было не занимать. Танис, устоявшему под ледникового ветра, хотел что-нибудь сказать, но он помалкивал, опасаясь навредить ещё больше. Так и не заговорив с варваром, Танис начал спускаться. Речной ветер последовал за ним. Полуэльф легко одолел спуск. Он поскользнулся лишь на последних футах, угодив в неглубокую лужу. Рейслин ждал их внизу, зябко ёжись и кашляя. Сырой холодный воздух был не для его лёгких. Вокруг мага стояло несколько враждебных гномов, смотревших на него с обожанием. Интересно, подумал Станису, как долго держится заклинание дружбы. Золотая луна дрожала всем телом, прислонившись к ближайшей стене. Она не удостоила речного ветра даже взглядом, а тот, достигнув земли, не подошёл к ней. "Где мы?" прокричал Танис, пытаясь одолеть шум водопада. Вокруг висел такой плотный туман, что он едва различал лишь обрушенные колонны, обросшие вьюном и грибами. "Большой площадь там", короткий палец Бупу указывал на запад. Вашиди за мной встречаться с верховный Блоб. И она зашагала вперёд. Танис поймал её за плечо, заставив остановиться. Она уставилась на него так, словно он нанёс ей тяжчайшее оскорбление, и повел в поспешно убрал руку. "Погоди, пожалуйста", сказал он. "Послушай меня. Дракон, где живёт дракон?" У Бупу округлились глаза. "Твой нужен дракон?" "Нет", закричал Танис. "Нам не нужен дракон. Мы хотим только знать, посещает ли дракон эту часть города?" Переглянувшись со штурмом, Поулв сдался. "Ладно", сказал он устало. "Пошли". Бупу покосилась на Рейсте с глубоким сочувствием. "Ну надо же с какими простофилями угараздило связаться её друга". И взяв Магазара за руку, затрусила по улице на запад в сопровождении остальных гномов.